Когда Комиссаров доложил Алексею о задержании Бубного и Трифонова, тот похвалил оперативников. «Молодцы, все сделали правильно, по учебнику. Сейчас Трифонова привлечем за хранение обреза, а сифон нам и не нужен пока. Пусть ходит и оглядывается. Меньше будет щипать. Карманная кража у доверчивых граждан». Через несколько дней после этих событий Алексей вспомнил о том, что следовало бы поговорить с Сорокиным. Узнав адрес, он направился к нему домой. Одноэтажный деревянный барак на 10 квартир встретил его сыростью и прохладой. Когда сыщик постучался в одну из квартир, дверь открыла среднего возраста женщина, которая поинтересовалась. «Вам кого?» «Я из милиции», — представился Алексей. «Сорокин здесь живет?» Какой Сорокин! сделала удивленные глаза женщина. Кто он такой? Но он же прописан по этому адресу, неуверенно ответил сыщик и спросил. Простите, а вы прописаны здесь? Пока еще нет. Документы отдала в паспортный стол, мотнула головой женщина. Как я поняла, вас интересуют прежние хозяева? Да, наверное. Они съехали? Этого я не знаю. — развела руками женщина. — Я приехала из Казахстана. Меня сюда и заселили. Дом-то ведомственный. — Значит, прежних хозяев вы не видели в глаза? — Нет, конечно. Вроде бы он пропал. Квартиру вскрыли, замок поменяли. — Пропал? — невольно перебил сыщик женщину. — Как пропал? — Этого я не знаю. В начале июня руководство предприятия Заселила меня с семьей в эту квартиру. Сыщик, рассмотрев с близкого расстояния замок на двери, стал лихорадочно шарить по карманам в надежде найти дубликат ключа, обнаруженного в лесу, и с досады выругался. — Черт побери, оставил в кабинете. — Что оставили? — недоуменно спросила женщина. Махнув рукой, Алексей, указывая на дверь, поинтересовался. — Гляжу я, это новый замок. Старый такой же был? Женщина пригляделась к замку и неуверенно выронила. Вроде бы да. Постой, почему я гадаю? У меня же сохранился старый. рабочий жилищный конторы оставили его мне. Покажите! С трепетом в душе выдохнул сыщик. Хозяйка зашла в квартиру и, порывшись в выдвижных ящичках шкафа, достала внутренний замок из блестящего металла и протянула сыщику. — Вот он, только на него нет ключей. Взяв из рук женщины замок, сыщик бережно положил его в карман и спросил. Лично вещи Сорокина остались в доме, мебель, кровати оставила в квартире, остальные вещи вынесла в кладовку, вдруг объявится и начнет требовать. — Боюсь, что не объявится, — высказал сомнение оперативник и спросил. — С кем тут можно поговорить и узнать все про этого Сорокина? — К старости, — ответила хозяйка, не задумываясь, — она живет в девятой квартире. Как ее зовут? Светлана Лукинишна. Спасибо, пойду разговаривать с ней. Светлана Лукинична Кощишина, пожилая, но довольно живая женщина, на вопрос о том, хорошо ли она знает жильцов и, в частности, Сорокина, начала издалека, сделав небольшой экскурс в историю дома, между делом, сетуя на неустроенность быта. Это общежитие на 20 комнат было построено еще в 30-х годах для партийной номенклатуры. Прошли годы, вся номенклатура перебралась в каменные хоромы, а в доме заселили пролетариат. Помещения укрупнили, соединив по две комнаты. Теперь здесь 10 квартир. Постепенно дом стал ветшать и разваливаться сейчас здесь остались работники предприятия а также старики пенсионеры вроде нас в мэрии давно обещают снести построение но воз и ныне там по моему она работала гидом в музее или преподавала историю в школе промелькнула в голове у сыщика слишком уж живописно излагает летопись никчемного барака зачем мне это надо я же не работник мэрии как говорится «Обещанного три года ждут, а мы и того больше. Уже 15 лет сидим, можно сказать, на чемоданах», продолжала разглагольствовать Кащишина. «Многие уже не дождались этого радостного события, но я назло всем буду жить и добиваться сноса нашей ветхой халупы. Я всю жизнь преподавала в школе историю и заслужила более достойной жизни. Преподавала историю». «Кто бы сомневался», — подумал сыщик и решил прервать монолог словоохотливой собеседницы. «Светлана Лукинишна, я очень тороплюсь, поэтому перейдемте ближе к делу. Итак, меня интересует гражданин Сорокин из пятой квартиры». «А теперь о Сорокине», — нисколько не смутившись, кивнула женщина и стала рассказывать. «Георгий Константинович живет у нас давно». Заселился он со своей женой здесь где-то в восемьдесят шестом году. Жена его, кстати, очень хорошая женщина. Зовут ее так же, как и меня, Светланой. Работала на предприятии, которому принадлежит этот барак. И поэтому ей выделили тут жилплощадь. Муж Георгий был на подработках. Постоянной работы у него никогда не было. Детей у супругов не было. Как-то Света мне сказала, что она не может рожать, а виной тому Георгий, который дважды заставил ее сделать аборт. В прошлом году они сильно разругались, и Света, бросив все на свете, уехала куда-то в Тамбовскую область, где живет ее родная сестра. Георгий стал жить один, устраивал в квартире пьянки, приводил своих собутыльников, шумел и скандалил. И однажды, это было в середине февраля, мы перестали видеть Гошу. Очевидно, он, никого не предупредив, уехал вслед за своей женой. Поэтому в конце мая пришли работники ЖЕУ, вскрыли квартиру и заселили туда другую семью. Значит, в середине февраля, переспросил Алексей, испытывая в душе известное только сыщикам волнение перед грандиозным раскрытием, какого нибудь запутанного убийства да где то во второй половине ответила она и поинтересовалась зачем вы это спрашиваете с гошей что то случилось пока ничего не знаю развел руками сыщик когда я шел сюда был в абсолютной уверенности что поговорю с живым сорокином а теперь когда узнал что с середины февраля его нет дома меня так же как и вас Терзают смутное подозрение, что с ним случилось что-то нехорошее. «Ой, его убили?» — схватилась за щеки женщина. «А почему вы так подумали? Его могут убить? Так у него дружки-то какие! Все отсидевшие!» Светлана Лукинишна. «А на стороне у него были женщины?» «Как вам сказать?» — задумалась женщина. «Лет пять назад он на некоторое время уходил от своей жены». Света заходила ко мне, плакала и рассказывала, что Гоша живет у какой-то женщины, но вскоре он вернулся обратно к ней, она его простила. А Светлана не говорила вам, у какой женщины пропадал ее муж? Нет, про это мне ничего не говорила. Спасибо, Светлана Лукинишна, за предоставленную информацию, поблагодарил сыщик-женщину. Если вы нам понадобитесь, мы сможем еще раз обратиться к вам. «Всегда пожалуйста», — ответила женщина, закрывая за Алексеем дверь. Если влюбленный летит к своей зазнобе на крыльях любви, то Алексей мчался на крыльях надежды, чтобы побыстрее очутиться на рабочем месте и убедиться, что обнаруженный ключ подойдет к тому самому замку, любезно предоставленному ему новой хозяйкой бывшей квартиры Сорокина. Ворвавшись в кабинет, Он на глазах у изымленных оперов достал из ящика стола ключницу и подрагивающими пальцами воткнул ключ в замочную скважину. Выждав какой-то момент и набрав в грудь побольше воздуха, он прокрутил ключ против часовой стрелки, и ригель, который был выдвинут наружу, спокойно ушел в корпус замка. «Есть!» — облегченно выдохнул он, и торжествующе посмотрел на оперативников. «Теперь мы знаем, чей труп был в тайге». «Ты о чем?» – непонимающе спросил его Прохор. «Какой труп? Проша, тот труп, на который мы выезжали с тобой зимой, принадлежит некоему Сорокину», – возбужденно выкрикнул ему в ответ Алексей. «Откуда это ты взял?» – недоверчиво спросил оперативник. Алексей повертел перед лицом Прохора замком, И стал быстро говорить, срываясь на крик. Я был у Сорокина, он пропал во второй половине февраля. Ключ подходит к замку. Сорокин любовник Крашенинниковой. Какие выводы напрашиваются? Леха, ты до сих пор помнишь про это дело? удивленно протянул оперативник. А я уж давно забыл, кто такая Крашенникова? Не Крашенникова, а Крашеннинникова. Она живет в пригороде. Оттуда сподручнее всего вывозить труп туда, куда мы с тобой выезжали. — Вот это да! — удивленно воскликнул Прохор и недоуменно развел руками. — В таком случае, где прах этого Сорокина? Ты хочешь сказать, что знаешь, где он сокрыт? — Проша, я этого сам не знаю. По какой-то причине убийцы забрали тело обратно. Возможно, перепрятали в более укромном месте. — Хм... «А какой смысл, Леха? Боялись, что установим личность трупа и выйдем на преступников?» «Вот именно, Проша! Они не хотят, чтобы мы обнаружили труп!» «В таком случае следует брать эту Крашенинникову и колоть по самой не могу», — предложил Прохор. «Если твои догадки правильные, никуда она не денется, все расскажет». «Погоди, не гони лошадей», — успокоил его Алексей. Мне надо сначала переговорить со следователем прокуратуры, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. К подозреваемой поедем сразу с обыском, при необходимости задержим ее на трое суток, а в последующем, возможно, и арестуем. Тут надо действовать не с наскока, а обдуманно. Но не могла же она сама вывести тело в лес, а потом и забрать его оттуда, предположил Прохор. Однозначно, У нее должны быть подельники. Согласен с тобой, поэтому предлагаю хорошенько подготовиться, чтобы не вспугнуть остальных преступников. Ты, Проша, работай по своему плану, но будь начеку, Когда назреет необходимость, выйдем на задержание. — Я всегда начеку! с готовностью воскликнул оперативник и смешливо добавил. — Жду дальнейших указаний, шеф!